Из темноты комнаты показался мой любимый мужчина. Подошел, обнимая меня сзади и прижимая к себе, и склонил темноволосую голову мне на плечо. Я запустила пальцы в его волосы. Конечно, отказали. Это не номер, это частная собственность. Правда, не моя, а Джокера, но он мне разрешил ею воспользоваться. Засмеялся Джек. Я немного понижилась в его объятиях, Затем кое-что вспомнила, выскользнула и развернулась лицом. «А скажи-ка мне!» – сварливо начала я, став боевую позу. «Что это за девица была с тобой в ресторане?» Сорби с недоумывающим интересом рассматривал меня несколько секунд, а затем расхохотался. «Да, не ожидал!» Сквозь слезы протянул мужчина, игнорируя мой вопросительный взгляд. «Так ты не поняла!» В таком случае мои комплименты твоей выдержки. Я удивленно смотрела на Джека, не понимая причин веселья. Наконец тот успокоился и со сдержанной серьезностью взглянул на меня. Корни, ну какая еще девица? Ты ее ауру смотрела? Я вдруг почувствовала себя на редкость глупо. Это фантом? Сорби коротко кивнул, улыбаясь. Затем к чему-то прислушался на секунду уйдя в себя. «Барон скоро вернется. Тебе пора». «Тебе пора. Я скоро возненавижу эту фразу. Впрочем, сама виновата. Не изображала бы из себя Мстителя, сидела бы сейчас в ресторане с любимым человеком, а не с кем попало Вздохнув, я направилась внутрь, по ходу зажигая пару магических светлячков. Мое измятое платье валялось возле кровати. «Джек!» С отчаянием схватила я безнадежно испорченный наряд. Затем подумала, что прическа и грим наверняка еще в худшем состоянии. Надеюсь, ты можешь это исправить? — Конечно могу, — хрипло прошептал мужчина, оказавшийся ближе, чем я ожидала. Развернул к себе и снова приник губам. Я с трудом разорвала поцелуй. — Опла! — фраза застряла в горле. Я с удивлением себя осмотрела, платье выглядело как новенькое. Тронула пальцами волосы. Прическа, кажется, тоже. Ух ты! Здорово как! Искренне восхитилась я. Это несложно. Ты так тоже можешь. Потом научу. Равнодушно пожал плечами Сорби. Винс и Сирана уже внизу, в твоем номере ждут. Я буду с ними. Думаю, ты и без присмотра совсем справишься. Знакомой золотистой рамкой засветился портал. Я быстро, отрывисто обнила Джека, на мгновение прижавшись щекой к его плечу, сразу же отпустила и, не оглядываясь, шагнула в портал. «Сорби вывел меня в дамскую комнату. Очень удобно. Я еще раз осмотрела себя в зеркале, все ли в порядке. Немного подправила прическу, подкрасила губы и направилась в зал. Очень вовремя. Следом за мной появился и Люциан, рассыпавшись в извинениях за задержку. «Ничего, ничего». Милостливо протянула я руку для поцелуя. Надеюсь, вы поймали преступника? К сожалению, пока нет, — огорченно ответил барон. Но ему не скрыться, уверяю вас. Несомненно, — с улыбкой подтвердила я, догадываясь, кто именно был взломщиком. Вряд ли его милость избежит повторной встречи с Сорби. Тут мой взгляд упал на полупустую бутылку с вином, Когда я покидала зал, она оставалась практически полной. Не верится, что кто-то из персонала мог настолько обнаглеть. Я мысленно улыбнулась. Джек позаботился. Теперь мне не придется напиваться с самого начала. Я быстренько расслабила лицо, незаметно утяжелила веки, добавила влажного блеска глазам. «Здесь подают отличное вино!» Добавив едва заметную пьяную нотку в голос, пропела я вызывающий, глядя на мужчину. Последний бросил короткий взгляд на бутылку, и в его глазах вспыхнул ответный блеск. На тренированным движением барон подхватил мой бокал, и через пару секунд тот снова стал полон. «В таком случае никто не мешает нам насладиться им сполна!» Горячо прошептал он. Я растаяла, порывисто вздохнула, слишком откровенно задержала взгляд на губах мужчины и сразу отвела глаза якобы переключившись на десерт. Маленькой вилочкой подхватила кусочек крема и нарочито медленным движением с удовольствием отправила его в рот, прикрыв глаза и слегка облизнувшись. Барон шумно сглотнул. Я снова отпила вина и снова, и снова. Его милость заказал новую бутылку. — Кажется, я слегка объенела, — кокетливо хихикнула я. — Пора собираться домой. «А вы такой галантный кавалер!» Я снова задержала на лице красавчика влюбленный взгляд. Затем попыталась встать. Земля пошатнулась под моими ногами, и я, качнувшись и придержавшись за стол, неуклюже присела обратно. «Я вас провожу!» Пылко воскликнул Люцин, поддерживая под локоть мое неустойчивое тело. «Спасибо! Вы так добры!» Благодарно прислонилась я к мужскому плечу и тут же встрепенулась. Потянулась к столику, взяла бутылку и вручила ее барону. Затем подхватила свой недопитый бокал. Они ведь не будут возражать, если мы его заберем. Надув губки, я ткнула пальчиком в сторону официантов. Пусть только попробуют, дорогая. Мы благополучно добрались до кареты. Хоть мое тельце и пыталось все время куда-то завалиться. Доехали до звезды Алиары, зашли в лифт, В тесном ограниченном пространстве кабинки барон вдруг решил сделать очередной виток в наших с ним отношениях. Он неожиданно склонился прямо к моему лицу, подхватил рукой за талию, прижимая к себе. — Сирана! — промычал он низким голосом и потянулся к моим губам. Я даже не успела отвернуться. Люцин вдруг захрипел и плавно сполз вниз, повозившись, устроился поудобнее на коврике и мерно засопел. Я расширившимися глазами смотрела на прилегшего поспать мужчину и лишь потом заметила, что камень Джека, висящий у меня на шее, сильно нагрелся. «Твою мать!» — сквозь зубы процедила я. Только этого не хватало. Лифт остановился, как и ожидалось. За дверью обнаружился Сорби. Странно, что вообще в кабину не телепортировался. Я сердито на него посмотрела, для пущего эффекта Хотелось еще ногой пнуть. «Что это за шуточки?» Возмущенно прошипела я, Стараясь не сильно повышать голос, Чтобы не разбудить спящего. Из моей комнаты тихонько Выглянула Сирана, С любопытством наблюдая за нами. «Немедленно верни все как было, Он нам нужен в сознании». «В сознании? Пожалуйста. А вот приставать к моей женщине Я ему не позволю». Спокойно отозвался Джек. «Не волнуйся». «Сейчас он очнется. Более того, не будет помнить, что случилось в лифте. Готово?» Я кивнула. Джек скрылся в номере, присоединившись к Венцу и Сиране. Тело барона поднялось, приняло более-менее прямое положение, затем взяло меня под руку и повело к номеру Сираны. Я мгновенно, входя в прежнюю роль, повисла на своем спутнике, с трудом переставляя заплетающиеся ноги. И тогда граф говорит. «Потому что ваша жена курица!» Неожиданно выдал барон и неприлично громко расхохотался. Я тоже нервно хихикнула, не понимая, к чему это. «Вот видите, дорогая, как ни в чем не бывало», — продолжил Лициан. «Я же вам говорил, это очень смешной анекдот». Я подвела его милость к номеру и громко постучалась. Горничная впустила нас, низко поклонившись, прикрыла за нами двери. И с моего позволения удалилась. Теперь начиналась основная часть. Надеюсь, я не ошиблась в мотивах поступков барона, и он поведет себя так, как запланировано. В крайнем случае я вздохнула. Да, в крайнем случае поблизости есть сорби, который все уладит. Мы прошли в гостиную. Я отлепилась от мужчины, натыкаясь временами на мебель, прошла к стеклянной стене, распахнула гардины, предлагая полюбоваться прекрасным видом. Барон охотно согласился, что может быть романтичнее, чем любование луной наедине с пьяной девушкой вблизи ее спальни. Я между тем покрутила в руках бокал, прихваченный из ресторана. Забрала у Люцина бутылку. «Мне кажется», – торжественно провозгласила я, – «что прекрасный вечер не должен так быстро заканчиваться. Давайте еще выпьем». Я рассеянно осмотрелась в поисках второго бокала, но поблизости ничего подходящего не нашлось. Грустно посмотрела в глаза мужчине, затем мой взгляд просветлел, выдавая некую работу мысли. «О!» – многозначительно заметила я и приложила палец к губам. Сейчас фокус покажу! Вы такого еще никогда не видели!» Отставила бутылку в сторону, взяла свой бокал, и направилась к бюро, где стоял ящик. Покрутилась пару раз вокруг своей оси, чуть не потеряв при этом окончательно равновесие. Помахала в воздухе фужером, театральным движением открыла сундук и поставила туда бокал. Закрыла крышку и изобразила в воздухе сложные пасы руками, шепча какую-то абракадабру и делая страшные круглые глаза. Затем открыла сундук и пригласила взглянуть его милость. Внутри стояло два абсолютно идентичных бокала. В обоих плескалось то же вино, одинаковые потеки украшали стенки, и на краю каждого застыл отпечаток моих губ. «Вот!» – довольно выкрикнула я, вытащила бокалы и торжественно вручила один мужчине. Тот непонимающе покрутил его в руках. «Как вы это сделали?» – я лишь отмахнулась. Мол, стоит ли сейчас о такой ерунде? Не знаю, купила у старьевщика, а он, пик, сам такое делает. Я посмотрела на пальцы барона, усеянные перстнями, фамильярно схватила его за руку, стащила одно кольцо и бросила в сундук. Подождала полминуты, извлекла обратно два перстня, спокойно отдала один люцину, второй же одела себе на палец и посмотрела на свет любуясь переливами крупного рубина и давая барону время осознать, что произошло. Мужчина отставил бокал в сторону и ловко ухватил меня за руку. Какое-то время смотрел на кольцо, сравнивая со своим, затем бесцеремонно стащил его с моего пальца. «Эй!» — с пьяной обидой закричала я. «Отдай! Это мое!» Барон взамен снова сунул мне в руки бокал и, надавив на плечи, усадил в кресло. я взяла вино Якобы смирившись с таким заменителем, красавчик тем временем подскочил к сундуку и бросил туда запонку. Я хрипло рассмеялась. «Ничего не выйдет! Эта штука только два раза в день работает!» Мужчина разочарованно выдохнул, доставая золотую вещицу, потом незаметно опустил себе в карман копию перстня, надеясь, что я по пьяни о нем забуду. «Знаете, я вдруг вспомнил, у меня вечером еще кое-какие срочные дела остались!» Суетливо произнес Люцин, не обращая больше никакого внимания на мои прелести. «Вы разрешите навестить вас завтра днем?» «Конечно, дорогой! Двери моего номера открыты для вас в любое время!» Я лишь успела помахать ему вслед. Мужчина даже не потрудился на прощание облобызать мне руку. Я усмехнулась, выждала еще несколько минут на случай, если барон что-то забыл, и, захватив почти полную бутылку вина, Пошла к остальным. «Предлагаю отметить благополучно завершенный первый этап нашего плана», – провозгласила я тост. «Жаль, что сегодня я не пьянею. За успех предприятия выпила бы с удовольствием».